Она стояла у входа, держа ребенка на одной руке, а другой прикрывала от солнца глаза. Этот снимок путешествовал с ним по городам и весим в конверте, приколотом булавкой к изнанке рубахи, чтобы, не дай бог, не потерять. И даже после смерти она жила в его сердце. Для него она никогда не умрет. Забавно, за столько лет она так и не догадалась. Иджи знала, конечно, но молчала. Она была не из тех людей, которые могут вогнать в краску разными намеками, но точно знала обо всем. Как она старалась разыскать его, когда заболела Руфь, но он мотался, черти где, в товарных вагонах. Когда он вернулся, Иджи повела его туда. Каждый понимал, что творится в душе другого. Получилось так, будто они оплакали ее вдвоем, но они не сказали друг другу ни слова. Кто сильнее страдает, тот меньше об этом говорит. Руфь Джемисон, 1898-1947. Бог ведал, что творил, когда призвал ее в дом свой. Бирмингем Ньюс, четверг, 26 января 1969 года, страница 38. Смерть от холода. Рано утром в среду около железнодорожных путей в мили к югу от полустанка обнаружен труп. Как установлено, тело принадлежит белому мужчине примерно 75 лет. Несчастный, на котором были только рабочие брюки и легкий пиджак, очевидно, скончался ночью от переохлаждения. На теле не найдено никаких документов, кроме женской фотографии. Похоже, этот человек был бродягой. Еженедельник миссис Уимс. Бюллетень полустанка, 9 декабря 1956 года. Почта закрывается. Наше кафе закрылось, салон красоты тоже. Кажется, скоро и мой черед. Почта скоро перестанет работать, и всю корреспонденцию будут пересылать в почтовое отделение в Гейт-Сити. Что и говорить, печальные времена для меня наступают. Но мне все еще нужны свежие новости, так что звоните или приносите их домой, или передавайте моей дражайшей половине, если наткнетесь на него в городе. С тех пор, как Эси Ру получила место органистки в кинотеатре Dreamland Roller Ринг» в северном Бирмингеме, они с мужем Билли надумали переехать туда. Но я надеюсь, что они никуда не уедут. Ведь после того, как нас покинули Джулиан и Опол, от нашей старой компании осталось лишь я, Нинни Тредгут и Бидди Луис Отис. С сожалением, сообщаю, что на этой неделе кто-то залез в дом миссис Эткок и украл всех фарфоровых птичек из серванта, да и в буфете кое-чего не досчитались. Но это еще не все. Я ездила на кладбище положить цветы на могилку мамы, и, представляете, кто-то умудрился стянуть у меня сумочку прямо из машины. Что и говорить, времена на не те. Просто любопытно, кто до этого мог додуматься. Кстати, что может быть печальнее детских игрушек на могиле? Дот Уимс Приют для престарелых розовой террасы, старое шоссе Монтгомери, Бирмингем, штат Алабама, 12 октября 1986 года. Сегодня Эвелин встала чуть свет и сразу побежала на кухню готовить для миссии Стрэдгуд угощение. Перед уходом она разогрела его прямо на блюде, завернула в фольгу и положила в сумку термос, чтобы не остыла. И снова она всю дорогу поторапливала Эда. Старушка ждала ее на своем обычном месте — Эвелин попросила ее закрыть глаза и принялась разворачивать блюдо. Потом она налила из бутылки мятного чая со льдом и сказала «Ну, вот и все, можете смотреть». Увидев, что ей принесли, миссис Трятгуд захлопала в ладоши, как девочка, получившая рождественские подарки. Перед ней лежали отлично поджаренные зеленые помидоры, молодая кукуруза, шесть ломтиков бекона, горка нежной лимской фасоли и четыре огромных пышных печенья на пахте. Эвелин едва не прослезилась, видя, с каким восторгом ее приятельница разглядывает угощение. Она велела миссис Трэдгуд поскорее есть, пока не остыла, и, извинившись, вышла в холл, чтобы разыскать женин. Вручив ей в конверте сто долларов и еще двадцать пять лично для нее, она сказала, «Я вас очень прошу, приглядите за миссис Трэдгуд, пусть у нее будет все, чего она захочет. Из еды и вообще». «Да не надо мне никаких денег, дорогая», — ответила женин Я и так ее люблю. Не волнуйтесь, миссис Коуч. Я все сделаю, что вы говорите. Когда Эвелин вернулась, тарелка была пуста. — Ах, Эвелин, вы меня балуете. За что? Ничего подобного не ела с тех пор, как закрылось кафе. Вы заслужили, чтобы вас баловали. Вот уж не знала. В толк не возьму, за что вы так ко мне добры. Каждый вечер я благодарю Бога и прошу Его спасти вас и сохранить. — На! Да. «Я это чувствую». В этот день Эвелин долго сидела со старушкой, держа ее за руку, и под конец сказала, что собирается ненадолго уехать из города, а когда вернется, то сделает ей сюрприз. «О, я просто обожаю сюрпризы!» «Он больше хлебницы?» «Я вам не скажу, а то это будет не сюрприз». «Да, конечно, ну тогда возвращайтесь поскорее, а то я теперь от любопытства с ума сойду, сами знаете. А это не ракушка? Вы поедете во Флориду?» опал и Джулиан прислали мне из Флориды ракушку». Эвелин покачала головой: «Нет, не ракушка». «Ну, не спрашивайте, потерпите немного и сами увидите». Она протянула ей листок бумаги. «Вот номер телефона и адрес, где я буду жить. Если я вдруг понадоблюсь, вам дайте мне знать, ладно?» Миссис Тредгуд пообещала, что так и сделает, и не выпускала ее руку до самого отъезда. Потом она проводила Эвелин к выходу, где ждал ее Эд. «Как вы себя чувствуете, миссис Трэдгуд?» — спросил он. «Прекрасно, молодой человек, просто прекрасно. Поела от души жареных зеленых помидоров и лимской фасоли. Это все ваша девочка мне принесла». Эвелин уже прощалась с миссис Трэдгуд, когда к ним подошла женщина с цеплячей грудью в ночной рубашке и лисе горжетки, и громко сказала «Эй, вы, оно ну уходите отсюда! Мы с мужем сняли это помещение, и чтобы до шести сюда никто не лез». Она прошествовала в холл, пугая старушек розовой террасы. Эвелин взглянула на миссис Трэдгуд. «Это Веста Эдкок?» Эт «Она самая. Я же говорила вам, у нее в голове не хватает винтиков. У скупого рыбачка нет на удочке крючка». Эвелин засмеялась. Подруга помахала ей вслед и крикнула. «Возвращайтесь поскорее!» «И вот что еще. Пришлите своей старушенце открытку с каким-нибудь видом. Ладно?» Авиакомпания United Airlines." Рейс 736. Бирмингем, Лос-Анджелес. 14 октября 1986 года. Семь лет назад, отправляясь за продуктами, Эвелин Коуч шла мимо магазина по продаже бытовой электроники и на экране телевизора, стоявшего в витрине, увидела какую-то подозрительно знакомую толстушку. «Интересно», — подумала Эвелин, — «кто это и что это за передача такая?» Ей показалось, женщина смотрела прямо на нее, и вдруг ее осенило. «Господи, боже мой, да ведь это же я!» Она смотрела на саму себя, Эвелин даже испугалась. Вот тогда-то Эвелин впервые поняла, до чего же она толстая. Все полнело, полнело, и под конец превратилась в жирную бабищу, точную копию своей матери». После этого случая она перепробовала все на свете, все диеты для похудания, но ни одну не смогла выдержать. У нее не хватило силы воли даже на диету под названием «Последний шанс». Два раза пробовала, но куда там. Тогда она начала ходить в группу оздоровления, но когда ее заставили напялить это дурацкое гимнастическое трико, ей стало так дурно, что пришлось уйти домой и лечь в постель. Как-то раз ей попался на глаза «Космополитен», где она прочитала статью о том, что врачи теперь научились отсасывать лишний жир. Если бы Эвелин не испытывала такого панического страха перед врачами и больницами, то, наверное, решилась бы на эту операцию. Поэтому она просто стала покупать одежду в магазине для полных и радовалась, когда встречала там женщин толще себя. Чтобы отпраздновать такое событие, она отправлялась в кафе в двух кварталах от магазина и ублажала себя оладьями. Еда стала смыслом ее жизни, а конфеты, пирожные и торты – единственной отрадой. Но теперь, после стольких воскресных дней, проведенных с миссис Тредгуд, все изменилось. Нинни Тредгуд пробудила в ней молодость, и она увидела, что впереди еще целых полжизни. Ее подруга искренне верила, что Эвелин сможет рекламировать косметику Мэри Кей. Никто раньше не верил, что Эвелин на что-то способна, и меньше всех верила в это сама Эвелин. Чем больше говорила об этом миссис Трятгуд, и чем больше думала об этом Эвелин, тем реже буйствовала в ее душе Таванда, которая с ненавистью крушила все подряд. В мечтах Эвелин уже видела себя стройной и счастливой за рулем розового кадиллака. А потом в одно из воскресений Она зашла в баптистскую церковь до Лютера Кинга, и произошло чудо. Впервые за много месяцев она перестала размышлять, как прикончить себя или кого-то еще, и обнаружила, что ей хочется жить. Пребывая в возвышенном настроении после церковной службы, она собралась с духом и, приняв две таблетки Валиума, отправилась, наконец, к врачу. Он оказался милым молодым человеком. Обследования она толком не запомнила, главное, ничего серьезного у нее не нашли, разве что уровень эстрогена был ниже нормы, как и предполагала миссис Тредгуд. В тот же день, по совету врача, она начала принимать примарин и сразу почувствовала себя лучше, а через месяц испытала такой потрясающий оргазм, что перепугала Эда до полусмерти. Кстати, спустя 10 дней после этого события Эд приступил к занятиям гимнастикой в Христианском союзе молодежи. Дальше больше. Получив демонстрационные образцы косметики Мэри Кей, Эвелин за две недели изучила приложенную брошюру с инструкциями и рекомендациями и подписала контракт, согласно которому получала статус консультанта фирменной косметики. Вскоре на специальной церемонии директор местного отделения компании вручил ей значок с надписью «Отличное начало», который она носила с гордостью. А однажды произошел случай совсем уж из ряда вон выходящий. Она забыла пообедать. События разворачивались быстро, но Эвелин все равно не терпелась. И взяв пять тысяч долларов из семейных сбережений, она собрала чемодан и села на самолет, который должен был доставить ее в Калифорнию. На курорт для страдающих избыточным весом. Она получила оттуда брошюру и теперь нервничала, как первоклассница, в первый день занятий.